«Но у меня не хватало прирученного оборудования, и я взял заем у Ганса и братьев. Всего пять тысяч!» Продолжал вещать о своих бедах Лимон. Таким плаксивым голосом можно было вещать только о бедах. Еще бы недели две, и я довел бы список управляющих кодов до ума, а там и продал бы комплекс. Он стоит хороших денег, поверьте. Но тут срок заема истек. Явились подручные Ганса и стали требовать погашения заема. Я работал днем и ночью, а потом меня перестали пускать на бугмаж. Просто не пустили однажды утром на проходной, и все. Сказали невелено. А все купленное оборудование осталось там. Я не могу сдать его даже за полцены, чтобы хоть частично погасить долг перед Гансом. Они включили счетчик. Теперь я должен им уже 22 тысячи и на Бубмаш меня по-прежнему не пускают. «Ну и что?» — хмыкнул Геральт без особого интереса. «Они меня убьют», — упавшим голосом сообщил Лимон. «Сказали, если до конца недели не будет денег или комплекса, убьют». «Ну так ищи деньги». «Или доставай свой комплекс», — посоветовал Геральт не без цинизма. «Вот я вам и предлагаю. Давайте проберемся ночью на завод и вынесем комплекс». Он довольно компактен. Основной модуль размером с чемодан и комплект наружных датчиков примерно такого же размера. «А теперь послушай меня», изобразив на лице маску долбертерпения, сказал Геральт. «Я ведьмак. Ведьмаки работают только при условии полной предоплаты. Тебе это известно?» «Известно», кивнул Лимон. «Вот я и предлагаю. Вынесем комплекс, продадим его». Например, Шакиру. Он высказывал заинтересованность, даже цену назвал. 320 тысяч. Минус комиссионный агенту — это всего 2%. После этого я сразу смогу с вами расплатиться. Деньги вперед. геральд пожал плечами. Иначе я с места не сдвинусь. Где же мне их взять? Плаксивы поинтересовался Лимон. Займи. Не могу. Я ведь в черном списке. Мне теперь никто не даст. Ганс постарался. И уехать куда-нибудь мне не позволят люди ганса все время за мной приглядывают вон глядите сами на перекрестке действительно некоторое время терлись два неприятных субъекта человек и орк с виду типичные бандиты поймите прошептал лимон да нельзя трагическим голосом меня действительно убьют у тебя жена есть спросил друг геральд и дети Собеседник удивленно уставился на ведьмака. «Какое это имеет значит «Понятно», — кивнул герой — «нету». «Действительно, какая девчонка поведется на такого нытика и неудачника?» Лимон насупился было, но быстро снова стал тревожно испуганным. Похоже, даже его лузерские комплексы пасовали перед реальным страхом смерти. «Влип ты, парень», — констатировал Геральт, — «и по делам». Не был бы таким идиотом, не связался бы с бандитами. «Вы ведь можете мне помочь?» — выпалил Лимон. «Могу, если заплатишь». «Я не могу заплатить прямо сейчас!» Лимон чуть не плакал. «Я клянусь, что отдам вам любую сумму, которую вы назовете». «А если я запрошу миллион?» — хмыкнул Гераль. «Ну, я имею в виду, что исходить нужные суммы... Которую мы выручим за комплекс Минус долг Гансу Все, что останется, ваше Геральт натянуто улыбнулся Кредит, не работаю Жизнь забери Неужели вам меня не жалко? А почему мне должно быть тебя жалко? Удивился Геральт Только слюнтяев разных Я еще из задницы не вытаскивал Но ведь но ведь Ведьмаки призваны защищать живых От чудовищ Уточнил Геральт вкратчиво Причем чудовищ порожденных техникой и механикой. А разнообразные ганцы и их прихлебатели не моей епархия. «Вы храните город», — одними губами взмолился Лимон. «Неужели я не достоин зваться частью города?» «Такие, как ты», — жестко сказал ведьмак, — «недостойны». «По большому счету, если бандиты вырежут Слюнтяев и Недотёп», «Городу станет только лучше. Впрочем, тут и бандиты не нужны, если разобраться. Детей ведь у тебя нет. Значит, свое слюнтяйство ты никому не передашь. Вымрешь, как вымерли когда-то катапульты». «Ну и чем тогда ведьмаки лучше тех же бандитов?» Лимон все еще надеялся переубедить Геральта. «Тем, что ведьмаки никого не трогают без причины». Если таких, как ты, станет много, бандиты будут жаровать. А если вместо скулежа им будут сразу стрелять в рожу, то и придется присмиреть самым отъявленным негодяям. Так что не трудись. Я заинтересован, чтобы тебя и тебе подобных передавили как можно скорее. Так-то. Геральт не договорил. Из припарковавшейся напротив скверика легковушки выбрался грузный вирк, и решительным шагом направился к лавочке, на которой обосновался Геральт. Почти минуту Вирк не отрывал взгляда от татуированной ведьмачьей лысины. «Ведьмак?» Басом осведомился Вирк, приблизившись. Ведьмак нейтрально отозвался Геральт. «Мой сын застрял в лифте. Поехали!» «Тысяча!» не шелохнувшись, запросил Геральт. Вирк немедленно выудил из внутреннего кармана бумажник, покопался в нем и протянул ведьмаку две бумажки по 500 гривен. «Учись общаться с ведьмаками!» Геральт подмигнул притихшему лимону, взял у Вирга деньги и встал, подхватив рюкзачок. «Я готов, поехали!»